Это, конечно же, не было органичным для российской истории, да и возникло оно неожиданно, так же декларативно, как и в свое время введение европейского платья Петром Великим. Шествие светского начала во всех видах музыкального искусства достигло России еще в 17 столетии, а окончательно восторжествовало в начале 18-го. Долгие века хранившаяся традиция мужского пения без сопровождения инструментов, как его ныне было принято называть по-итальянски «акапелла», стояла у порога своего разрушения. Постепенно к пению прибавлялись гласы мусикийских инструментов. Упрочиваются при дворе маскарады и балы, развлекательная музыка, песни бахусовы а затем и вершинный для того времени музыкальный жанр — опера. первоначальное музыка Просто итальянское влияние затем прочно переросло в итальянщину. Само понятие «итальянщина» возникло в народе не как желание полностью отрицать прекрасно разработанную и чрезвычайно усовершенствованную музыкальную традицию, а скорее как стремление защититься от неуклонного проникновения ее в сам строй и лад древнерусского Меллоса, в хоровое пение, основы которого уходили корнями на 7 столетий вглубь времен. Многие российские мыслители – боялись облегчения в музыке, дальнейшей поверхностности в духовной преемственности, опрощения смысла сокровенного наследия, без чего никогда не существовала и не могла бы существовать отечественная музыкальная культура. Итальянская традиция внедряла в подавляющем большинстве те начала, которые не были свойственны ни русскому духовному пению, ни народной песенной традиции, экспрессивно выразительные эмоциональные виртуозной, исполнительские Сами по себе эти начала имели громадное значение для всей европейской культуры. Их легко можно было освоить, к ним без труда можно было приобщиться, но поверхностное восприятие их не столько даже закрывало, сколько напрочь зачеркивало более глубинное, исконное, духовное, истинное, национальное. Ненужное и неумелое подражание итальянцам выглядело пародийным и вызывало справедливые укоры со стороны ревнителей отечественного искусства. В пылу споров итальянскую музыку называли бесовертышным, балалайчным, скоморожским шумом. Один из современников, прекрасно осознавая силу и великолепие итальянского стиля, выступал против итальянщины, засевшей в российской музыке словно болезненный вирус. Так, если же когда поют, хотя вышеупомянутыми, скоропорывистыми сочинениями, да имеют искусство и к тому натурально хорошие голоса мало россиянцы то не столь противно. Но уже и наши великороссиянцы не только из купечества купцы, из господских домов слуги, да и фабричники, и суконщики, а разных мастеров-художники, многие, научившись пению по партесу но тем же многоздорным сочинением поют на скороговорных паузах. И столь же иногда неприятно, что слушать их прескаредно, ибо он и русский дрестун басистый, растворя свою широкую пасть, кричит скороговорно, как в набатный колокол бьет. И если же случится через паузы с верхней ноты ему взять, то так неискусно возьмет, как жеребец заржет. Или на отрывах так бесчинно оторвет, точно как бык рыкает. Портесное пение — многоголосное пение по партиям. Отсюда портесное, возникшее в России с конца 17 века. Или уж совершенство в итальянской гармонии, в пении, или же точное облюдение священных древних традиций. В этом сходились многие передовые россияне. Среднего итальянщины быть не должно. Совершенство же в гармонии достигалось постепенно и повсеместно. Уже поклонник итальянского искусства замечал, если судить о совершенстве вкуса, до которого достигла теперь наша певческая музыка, то, кажется, она получила самую высокую степень своей изящности. Так гармония и на хладном севере во всей своей силе владычествует, и здесь восхищает она сердца, вливая в них сладостное утешение. И в таком расположении души чувства текут в различных изгибах голоса и, наконец, во всей полноте производят то, что мы называем восторгом. Началось же декларативное вторжение итальянцев в Россию, а с ними и появление итальянщины с одного, казалось бы, вполне безобидного случая. Лишь только вступил на российский престол в 1730 году герцогиня Курлянская Анна Иоанновна, как знак признания новой императрицы, польский король Август II решил прислать к петербургскому двору несколько музыкантов из своей труппы. В составе этой труппы впервые в Россию на длительное время в качестве придворных солистов-виртуозов попали итальянцы. Приверженность к итальянской музыке уже тогда считалась забавой по моде. С тех пор постепенно, год за годом, Анна Иоанновна, стараясь не уступать ни в чем европейским дворам, приглашает к себе все новых и новых исполнителей из Италии. Прибыли